ветлана казакова город, где живет магия книга первая пролог вероника вам это даром не пройдет», — проговорил декан университета магии. По голосу ощущалось, что он злится. Шантаж тут не поможет, запомните это. Как вы наивны. Ответил его собеседник в тихом голосе, которого послышалась усмешка. Она знала способов для того, чтобы заставить замолчать тех, кто готов сказать что-то лишнее. Можно подумать, вы об этом не знаете. Но магический надзор. Оставьте в покое МН. У нас повсюду есть свои люди. В инквизиции, кстати, тоже. Я вам не верю. Растерянно пробормотал декан. Дел ваше. Вы могли бы и сами в этом убедиться, если бы не были столь принципиальны. Но увы...» Я все расскажу. Кому? рассмеялся неизвестный человек. Вы ведь не знаете, кому можно доверять, а кому нельзя. Вы загнаны в угол. А теперь слушайте меня. Так как вы смеете, я вас Слова смолкли. Послышался шум борьбы. Негромкий стон оборвался наступившим молчанием. Затем раздался звук шагов. Не слишком громкая, размеренная поступь, не сомневающегося в себе и своих действиях человека. Зажмурившись, я с ужасом представляла, что сейчас он пройдет мимо меня, но тот двинулся в противоположном направлении. Дыхание перехватило, руки похолодели. Я дрожала и только все сильнее прижималась к стене коридора, словно боялась отойти от нее потеряв единственную казавшуюся надежную опору, было страшно как никогда в жизни. хотелось со всех ног убежать, спрятаться, представить, что ничего не было, но еще сильнее тянуло выглянуть из своего ненадежного укрытия и посмотреть, что находится за поворотом. я знала, что могу там увидеть, и боялась этого. не успев ничего предпринять, я услышала чьи-то приближающиеся шаги. поначалу испугалась, что возвращается тот человек, Она отдвинулась от стены и едва не бросилась на утек. но внезапно поняла, что это совершенно точно не он. Его шаги были глуховатые, неторопливые, а сейчас слышался звонкий цок от женских каблуков. Спустя несколько секунд раздался визгливый крик женщины. Я узнала голос Анны Аркадьевны, которая работала в библиотеке университета. Она нередко засиживалась на работе до вечера, даже в дни каникул. А сейчас должно быть Собиралась идти домой. Сделав глубокий вдох, я вышла из-за поворота к ней. Анна Аркадьевна уже не кричала. Склонившись над телом лежащего на полу декана, она пыталась нащупать пульс. Ее лицо было испуганным и бледным. Услышав мои шаги, женщина подняла голову. "Вероника, горе-то какое. Инфаркт, наверное. Я слышала, что у него больное сердце, но он так много работал, совсем не жалел себя". Я заставила себя посмотреть на распростертое на полу тело. Все выглядело так, как будто декан покинул этот мир по совершенно естественным причинам. Не было никаких следов насильственного нападения, ни крови, ни синяков. Одежда строгий темный костюм со светлой рубашкой и безупречно начищенными ботинками в полном порядке. Но я-то знала, что борьба была довольно быстрой. Кроме того, мне приходилось слышать Будто убивать с помощью магии можно так, что будет крайне сложно определить, как именно произошло убийство. Особенно, если маг сильный.